Зачем логопеды засовывают пальцы в рот к детям? Не ходи ко мне больше, я к тебе больше не приду. Налоги дороги, но мне дороги дороги, но если не платить налоги, то дороги будут короткие. Я тебя ненавижу. Логопеды – это опасная профессия. Это Катя Лам, я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нём дети-ведущие расспрашивают разных профессионалов об их работе. И это последний выпуск третьего сезона, после которого мы пойдём отдыхать и набираться сил и идей для новых выпусков. А сейчас, как всегда, передаю слово ведущему, и в этом выпуске это Зоя. Привет, я Зоя, мне 11 лет. У нас в гостях логопед Дарья Иванченко. Всем привет, я Дарья, или можно Даша. Привет. Здравствуй, Зоя. Мне очень интересно узнать поподробнее про вашу работу. И предлагаю начать с того, чтобы послушать ответы детей на вопрос. Люди какого возраста могут заниматься с логопедом и как он может им помочь? Мы задали этот вопрос в telegram канале приложения «Ангузь-гузь». Привет, я Влада, мне 11 лет. Я считаю, что к логопеду можно ходить в любом возрасте, начиная с 4 или 5 лет потому что в этом возрасте у ребенка вырастают все зубы, и он становится более осознанным. Здравствуйте, я Алена. Считаю, что дети могут ходить к логопеду с 6 лет. А логопед может научить выговаривать звуки правильно и помочь развить умственные способности. Здравствуйте, меня зовут Аня, мне 10 лет. И мне кажется, что человек в любом возрасте может обратиться за помощью к логопеду. И чаще всего это дети. Проблемы могут быть разными. Например, на своем опыте могу сказать то, что чаще всего встречается невыговаривание буквы «Р». Или человек может шепелявить. Наверное, к логопеду могут обращаться взрослые дети. Наверное, дети к логопеду обращаются, чтобы научиться говорить разные звуки. А взрослые, например, какие-нибудь взрослые учат новый язык, и пока что им трудно выговаривать эти звуки. Очень хорошие, интересные ответы. И о чём мне очень хочется сказать, что к логопеду обращаются люди разных возрастов, но возраст этих людей может быть очень маленьким. То есть к логопеду можно начинать ходить в два года если созревание речи задерживается, и тогда малышей приводят именно к логопеду. А самый старший возраст, наверное, мы не можем определить, потому что есть взрослые люди, у которых случаются такие проблемы со здоровьем, как инсульт, например. И эти люди, взрослые, тоже ходят к логопеду, чтобы речь свою восстановить, вернуть себе. Я не знала, что логопеды занимаются не только звуками, а ещё именно речью. Это ну, интересно. Да, многие об этом не знают, хотя мы пишем, пишем, пишем об этом <laughs> везде. А с чем чаще всего обращаются к вам и вообще к логопедам? Чаще всего, правда, как и сказали ребята, обращаются с проблемами звукопроизношения, да, с тем самым звуком «р» или «сл» или «ш». И из-за этого всем и кажется, что логопеды занимаются только звуками. А на самом деле логопедов очень много разных, и занимаются они очень разными вещами. То есть, например, вот я логопед занимаюсь какой-то одной тематикой, и есть трудности речи, которыми они занимаются совсем и никогда не будут заниматься. Например, вот я работаю с маленькими детьми, и ко мне приходят дети от двух лет до семи. Ну, в общем, когда они уходят в школу, они уже ходят к другим логопедам. И я занимаюсь тем, что обучаю их речи, если речь совсем отсутствует обучаю, их родителей, как с ними разговаривать, и помогаю этому ребёнку заговорить, а потом уже мы занимаемся грамматикой, учим новые слова, учим длинные предложения, развиваем память слуховую. А потом, например, этот ребёнок подрастает, и если у него остаются сложности какие-то, он, например, пойдёт к совершенно другому логопеду в школе. Потом, например, существуют логопеды, которые занимаются запинками, нарушением плавности речи. Вот мы все плавно говорим, и ты, наверное, знаешь, как называются запинки речи. Знаешь? Заикание. Да, заикание. И вот, как правило, такие логопеды – это тоже совершенно отдельные люди. То есть они могут заниматься звуками речи, но при этом специализируются на формировании плавности речи у взрослых и у детей. Взрослые, кстати, довольно часто обращаются, потому что, например, или не получилось у них заниматься с логопедом в детстве по поводу зоопинок, или же, например, они выросли и подумали: "Вот я хочу выступать или я хочу какие-то доклады делать и пойду к логопеду и начну заниматься запинками". Ещё есть логопеды для взрослых людей. То есть вот о чём мы говорили в начале, если со взрослым человеком случился инсульт, А инсульт – это такая ситуация, которая происходит в нашем мозге, при которой, ну, например, пропадает речь. Или у него была черепно-мозговая травма, например, он там попал в аварию, и его мозг пострадал, то чаще всего речь нарушается, и этому человеку тоже нужен логопед, Называется это логопед-афазиолог. И этот человек будет не учить человека развивать свою речь, а он будет её возвращать, потому что она когда-то была, и теперь её надо вернуть на максимальном уровне. И, например, такие логопеды могут использовать альтернативную коммуникацию. Если они понимают, что человек не сможет говорить ртом, то сейчас мы живём, в мире, где есть много всяких устройств, которые помогают говорить по-другому. И вот они еще мастера вот всяких вот этих штук. Компьютеров, приложений, синтезаторов речи и так далее. Интересно. Ленина А какие звуки или буквы самые сложные для исправления? И сколько времени уходит на то, чтобы научиться их выговаривать? Ну, наверное, ты знаешь, какие звуки самые сложные для исправления. Это звук «Р». Вернее, не сложные для исправления, а сложные для произношения. А вот кому и сколько мы будем этот звук исправлять, мы не всегда можем сказать. Я могу тебе рассказать, как мы будем смотреть на человека, у которого нет звука «Р». Мы сначала узнаем, сколько ему лет. Например, готов он или не готов, потому что малыши не готовы к произношению звука «ры». Редкие малыши рычат, а вот кто-то должен подрасти там к 5 годам, например, большинство детей произносит этот звук. Потом мы с ним поболтаем, послушаем его речь, и еще потом попросим произвести всякие токси, тесты, выдвинуть язык вперед, поднять наверх, много-много всяких разных позиций попросим повторить и посмотрим, как этот человек умеет выдыхать выдыхать воздушную струю, потому что звук, чем он сложат Тем, что язык должен быть поднят наверх, и воздушная струя должна быть сначала очень сильной, прям ужасно сильной, чтобы завести вот этот самый моторчик. И вот это мы человеку потом будем объяснять и укреплять его мышцы, чтобы всё получилось. Я помню нудное видение, где передом явилась ты. Ещё бывают ребята, у которых укорочено уздечка. Знаешь где она находится? Нет. Под языком. Если все подойдут к зеркалу, сейчас наши слушатели поднимут язык наверх и посмотрят, как у них там есть такая натянутая плёночка, или, может быть, она не натянуто, а спокойно. И тогда вы смотрите, как язык у вас поднимается. Кто-то может открыть рот широко-широко, и язык у него поднимется наверх. А кто-то, например, может открыть совсем чуть-чуть, и только он подтянет язык, как вы увидите, у него под языком такой прям короткую плёночку, которая не даёт как бы, как верёвка удерживает язык. И такому человеку и жевать трудно, и звуки трудно говорить. И вот тогда мы с этим ребёнком, с его родителями обсудим, нужно ли, например, показаться челюстно-лицевому хирургу, человеку, который умеет эти уздечки из коротких делать длинными. Вот, и доктор нам тогда скажет, нужно ли её подрезать. Сейчас это делают очень быстро и не больные и мороженое дают, по-моему, сразу. Вот, в общем, звук Р один из сложных. Но звук Л тоже часто у ребят нарушен. И я знаю много взрослых, которые не произносят Л, но произносят Р. И они даже этого не замечают. И еще одни из самых сложных, кстати, есть ребята, у которых язык вылезать между зубами на свистящие звуки, да, и выглядит это так. Санки, велосипед. И таким, ребятам, достаточно сложно это исправлять, но это все возможно, то есть просто долго. Про сроки скажу, что бывает так, приходит человек на прием, и родители говорят, не выговаривает звук «р», а оказывается, что выговаривает просто «р» секретничает. Вот, и тогда, например, мы просим повторить, потому что в тесты в том числе в ну, скажи вот за мной, повтори этот звук. И человек такой... И мы, о, вот ты молодец, так не надо к логопеду ходить, надо книжку достать и упражняться уже в произнесении слов. Так что это мы за секунду исправили, такое волшебство получается. А бывает, что кто-то учит полгода, кто-то год, кто-то два месяца. Очень всё зависит от того, насколько человек сам хочет произносить, потому что для кого-то произносить это очень круто. А для кого-то это какое-то ужасное занятие, которое, как ребята говорят, у меня всё трясётся внутри, я не хочу так. В общем, бывает по-разному. Кто-то не хочет. Понятно. А как проходят занятия с логопедом? Ох, проходят они по-разному. Могу рассказать, как у меня. Вообще это больше всего похоже на какое-то безумное веселье, потому что я работаю с маленькими детьми, ко мне приходят дети, начиная с двух лет, и у нас так устроено пространство, что там есть всякие-всякие игрушки, и я стараюсь быть таким человеком, который к себе быстро расположит ребенка. Почему? Потому что я незнакомая он же не знает, куда его привели, а это же еще и клиника, ой-ой-ой, а вдруг будут делать укол И мы играем, и моя задача подстраиваться под этого человека и создавать ему комфортную Ситуацию. Тогда он со мной будет играть и будет меня слушать и повторять за мной, потому что всё обучение речи строится на повторении за взрослых. Как работают со старшими детьми? У старших детей это может быть похоже на урок. Особенно если это логопед, работающий в школе, то у него есть свой кабинет, там есть парта, доска, тетрадки, альбомы, и ученик приходит к логопеду заниматься чтением его письмом, ну, когда-то, наверное, там будут весёлые игры, но это будет практика чтения и письма, специальные упражнения. А если, например, приходит взрослый ребёнок, иногда ко мне приходят дети 10-11 лет, вот те самые, кто хотел исправить звук «Р». И, конечно, мы с ними не работаем, как с маленькими. И наши занятия тоже проходят в такой свободной обстановке, но взрослый ребёнок может больше упражнений сделать, да и у нас есть часть прям такая техническая с упражнениями, и мы много двигаемся, и берём, например, для отработки звуков тексты, которые интересны, интересны именно этому человеку. Я спрашиваю, что ты любишь читать, и мы, например, работаем с рассказами, со сказками, со стихотворениями, с диалогами и так далее. Иногда немножко такое театральное получается занятие. А какие вы упражнения делать Если мы будем говорить только про звуки, то мы делаем упражнения на дыхание, упражнения на укрепление мышц рта, то есть и про щеки, и про губы, и про язык. Мы тренируем мышцы, а потом наша задача – свести эти новые умения, удерживать в специальной позиции губы, язык, щеки и правильно дуть. И тогда вот от этого случается волшебство, появляется новый звук. Но если, например, мы занимаемся грамматикой или занимаемся новыми словами или учим ребёнка рассуждать, объяснять, то тогда эти упражнения со специальными картинками, по каким-то специальным книжкам. А можете меня научить какое-нибудь упражнение? Конечно, можем попробовать одно какое-нибудь или два. Посмотрим с тобой. Смотри, есть такое упражнение «лошадка». Оно достаточно известное и помогает укреплять мышцы для звука «Р». Делала когда-нибудь такое, нет? Да. Ну, тогда тебе но, будет, но лег... будет легко. Нужно чуть-чуть приоткрыть рот, поднять язык наверх и начать щелкать языком так, чтобы показалось, как будто лошадка скачет. <звук> да. И стараться делать так, чтобы язык щелкал за счет своих мышц, а не за счет того, что хитрый подбородок ему помогает. То есть ты приоткрываешь рот и держишь подбородок неподвижно. Угу. Да, здорово у тебя получается. такой вот одно из самых распространенных упражнений. Их много, и они обычно называются какими-то смешными словами, там, лопатка, чашечка и так далее. Я помню, что у нас было упражнение «грибок». Вот, так, а грибок после лошадки, да. Грибок – это очень сложно, а взрослые, когда сидят на занятиях, такие… Ой, нет, я же даже не смогу. Как же мой ребёнок это сделает? То есть вы цокаете языком, как делая лошадку. И в один момент язык у вас как прилип к потолку, так и не отлипает. И тогда получается, что тело языка – это шляпка гриба, и место, там, где есть уздечка – это ножка гриба все должны замереть секундочек на 30. <свят> а вот лопатка – это самое простое, когда надо учить ребёнка выдвигать язык вперёд и удерживать его, не шевеля. То есть вот он должен быть ровным, гладким. Сейчас я вспомню стишок. <свят> Язычок широкий, гладкий, получается лопатка. <свят> вот. А потом мы учим уже менять позу узкий, широкий, узкий, широкий. Ну, там много интересного. Иногда приходится придумывать на ходу название, потому что кого-то они не удовлетворяют. Исполнители. Мы так, например, как есть, например, мы учим толкать языком щеку. И для девочек это называется «спрячь конфетку», а для мальчиков это называется «укол рыцаря». И мы, как тренеры, стоим над языком и говорим «Так, правее, левее, молодец, вперёд, назад!» У логопеда можно показывать всем язык. Никто... <гас> да, кстати, и все дети мне смотрят в рот. Некоторым прям надо показывать. Вот, смотри, мне сюда мы будем делать так. Как работать с картавостью? Ну, опять со звуком «Р», да? Или да. с тем самым горловым «Р», который «Ахэ» да, французский. Ну, так же, как с любыми проблемами звука «Р», мы можем, кстати, с тобой поговорить про то, как можно не произносить звук «Р». Ну, возьмём, например, слово «рыба». И вот правильно произносить его «рыба» мы можем произносить без «ры» вообще, тогда мы скажем как? «Рыба». Нет, мы скажем «ыба». «Рыба». Да, можно произносить, заменяя «Р» на «Л», и тогда получится «лыба». Да, можно заменять «Р» на «В», и получится «рыба». Выбор. Выбор. А можно говорить «р», «рыба». И у нас у каждого ребёнка могут быть совершенно разные варианты. И если говорить о вот этом грассированном французском «р», то ребёнку нужно хорошо объяснить, что звук «р» живёт впереди а в горлышке. То есть у него там домик есть такой удобный, хэ, да? и ребёнку удобно, потому что почти не надо выдыхать, не нужно делать вот это напряжение. Тогда ничего не трясётся во рту. И вот мы тогда спорим всё время с подрощенными детьми, что нет, мой Рэ правильный, Гэ, Гэ. И когда мне удаётся объяснить ребёнку, что давай попробуем по-другому, может, вдруг тебе понравится. Ну, у нас тогда всё получается. Теперь мы слушаем вопрос от слушателя. Сколько скороговорок ты всего знаешь? И какая самая сложная? это вопрос с подвохом. <с я не считала скороговорки, которые я знаю, и даже я сейчас не решусь никакую вспоминать в прямом эфире, потому что память у меня уже не та. Но у меня есть заготовки в компьютере с файлами скороговорочными на разные звуки и для самых продвинутых учеников. У меня есть скороговорка телеведущих и радиоведущих. По-моему, она называется Лигурия. <свят> Её все ненавидят. <свят> Хотят спрятаться. Вот как раз ехали, вспоминали скороговорки сейчас. Сейчас все узнают, что логопеды не умеют выговаривать скороговорки, потому что они заставляют детей их выговаривать в четверг 4-го числа, в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в лигурии но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не выловировали, а потом протокол протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый легорийский регулировщик ��, чисто да не чисто рапортовал, да так зарапортовался про Расма, я не смогу расма Это ужас. Бедные дети, не будут больше им давать скороговорок. Я когда ходила на театральный кружок, нас учили, как выговорить любую скороговорку. Надо засунуть пробку в рот и несколько раз проговорить с пробкой во рту. Вот потом вытащить, и это работает. Всё получится, да. да. Но я знаю также, что артисты, некоторые говорят, что не надо ничего... «Засовывать в рот, учитесь просто!» Есть какие-то совсем простые скороговорки которые вы часто используете? Есть очень простые на звуки, называется «звуки раннего антогенеза». По-простому это значит, что те звуки, которые осваивают совсем маленькие дети. И вот там есть про быка «бык тупогуб», «тупогубенький бычок», А есть покороче, совсем простой вариант: бык ту погуб, не дуй губ, не дуй губ, бык тупогуб». там ещё есть, в доме у енота ходит кто-то ходит, кто-то в доме у енота. То есть это для самых маленьких детей, когда там не разворачивается фразы, да, а просто слова произносятся в другом порядке. Бык ту погуб, ту погубин бычок, у быка бела губа была тупая. Ра. У нас есть очень подходящий вопрос от слушательницы, которая оставила его в телеграм-канале гуси Всем здравствуйте! Меня зовут аня мне 10 лет, и я хочу задать вам вот такой вопрос. Встречались ли в вашей практике такие случаи, что к вам приходят люди от 30 до 50 лет с проблемами, например, плохое выговаривание буквы «Р»? Если да, то скажите, используете ли вы методику как у детей или нет? И вместо привычной нам бык ту -губ ту погубиньке бычок, вы читаете: "Налоги дороги, но мне дороги дороги, но если не платить налоги, то дороги будут короткие". И если всё-таки нет, то подскажите, могут ли такие случаи встречаться в принципе? Прекрасный вопрос. нет, я не занимаюсь взрослыми. Но некоторые мои коллеги этим занимаются и занимаются, например, и запинками, и звуками у взрослых. И да, они используют скороговорки, и используют беседы, и работу с текстом и всякие театральные приёмы. Слушаем вопрос от слушателя. Добрый день. Меня зовут Влада, и мне 15 лет. У меня вопрос. Зачем логопеды засовывают пальцы в рот к детям? Вообще, по современным представлениям считается, что лучше бы как можно меньше засовывать пальцы в рот детям. Но есть ещё логопеды, которые засовывают не только пальцы, но и железные штуки, которые называются зонды. Это редкие случаи когда человек не может поставить свой язык, губы, так, как нужно для звука. Логопед или мама могут ему помогать руками. И делать это нужно очень тактично, очень аккуратно. И, например, для звука «Рэ» иногда действительно нужно подсунуть под язык такую подпорку, палочку с шариком. Сейчас мы пользуем весёлые палочки коктейльные. Вы видели их в магазинах с пальмами, с попугайчиками. У неё на конце шарик, и вот этим шариком мы заводим тот самый моторчик. Ну, в общем-то, лучше в рот детям руки свои не засовывать. Мы вообще должны использовать энергию своего клиента и подбадривать его делать максимально всё самому. Мне интересно, в разных странах логопеды учат говорить звуки по-разному? Совершенно точно. У нас есть же звуки общие для многих языков: б, м, п, вот эти звуки, которые появляются у всех во всех языках, и гласные совпадают, но, конечно, отличается и способ обучения, и вот эта работа над звукопроизношением. И отличаются логопеды точно, даже с английским языком у нас есть много отличий. И в том числе английские слова короче. И дети любят их произносить быстрее, чем наши русские слова. Длиннее намного и сложнее. и При выборе дети очень быстро могут переключиться на английский. Какой у вас был самый необычный случай в практике и самый сложный? Есть самые необычные несколько случаев, когда ко мне записан ребёнок, открывается дверь и входит мама, а ребёнка не приводит. это одно из самых необычных для меня. Я всё время подпрыгиваю на столь и говорю, а где наш мальчик или девочка? Он говорит, а не дома. Ну, наверное, тут скорее с чем мне сложно работать, например, да. когда тут у меня был один ученик с очень большим нарушением поведения. И это было даже немножко опасно, потому что он Мог кидаться тяжелыми предметами Иногда кусают Логопед — это опасная профессия Да, да и, да, и если а, Логопед работает с ребятами Которые не очень хорошо понимают Некоторые правила да, Взаимодействия с другим человеком То доходят да, иногда покусанные И ну, мы все это знаем Мы к этому готовы Давайте поговорим про учебу Что нужно знать и уметь, чтобы стать логопедом? Профессия логопеда, название само, состоит из двух частей. Логос — это слово, и пед — это обучение. Да? То есть мы обучаем речи. И чтобы стать логопедом, нужно получить высшее образование. Я вот заканчивала факультет, который называется таким сейчас странным словом, дефектологический. Сейчас немножко поменяли. Называется коррекционной педагогики, логопедии и так далее. И наша работа состоит из знаний анатомии, знаний каких то базовых по устройству нервной системы, как дети могут развиваться в норме и как они могут развиваться особым образом. И это база, на которой строится наша дальнейшая практика. И мы учимся постоянно, то есть несколько курсов в год мы выбираем себе по своему направлению, И очень важно уметь вежливо разговаривать с родителями и налаживать контакт. И важно быть устойчивым, потому что дети встречаются разные, И у них бывает разное настроения Они могут не хотеть заниматься. И мои одни из самых любимых учеников кричали мне в первый год «Не ходи ко мне больше! Я к тебе больше не приду! Я тебя ненавижу! Убери свои звуки!» Ну и потом это были из самых продвинутых учеников, потому что они такие же страстные в обучении. Вот. Да, и, в общем, надо быть устойчивым человеком и ещё учиться отдыхать хорошо между занятиями, потому что сил уходит много. В конце мы всегда спрашиваем профессиональные слова – А какие слова вы часто используете в вашей профессии? Межзубный сигматизм. И бывает межзубный сигматизм свистящих или шипящих звуков. Это когда ребёнок прокладывает язык между зубами. Например, вместо «собака» говорит «собака», а вместо «шапка» говорит «сапка». <сосы> Адвальчик! Надо же, как мило! Наверное, последний в этом году! Или, например, мы когда говорим про прикус, потому что нам важно, как у ребёнка устроен речевой аппарат, мы говорим, например, дистальный прикус или мезиальный прикус. Есть ещё вот такое слово эмболы. И, например, у врачей это означает состояние, когда в сосуде какая-то закупорка происходит, да, в кровяной системе, а у нас это такие паузы и спотыкание в речи и добавление ненужных слов, которые не несут никакого смысла. Когда мы говорим «вот», «это», «аа», «аа», «аа», Как слова-паразиты? <св> да, как слова-паразиты, может быть. Да, и есть, например, у людей с заиканием. Иногда они придумывают себе словечки или кусочки словечек, приставляя их к обычным словам, и это тоже называется эмболы. Например, я возьму «пика» как добавление. И я буду говорить пика Катя, пика сидит, пика на кресле. Это тоже считается импл, потому что это такой адаптивный способ не запинаться в этом моменте. И как раз логопед, который будет заниматься запинками, будет работать с этим и исправлять. Не всегда же мы можем это убрать, а мы можем поменять на что-то более гармонично слышимое. Понятно, спасибо. Спасибо, было очень интересно. Спасибо тебе, мне тоже было очень интересно. Спасибо нашей ведущей Зое Еременко и логопеду Дарьи Иванченко. И всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру Анастасии Толчневой, выпускающему редактору Лизе марантиде продюсеру алибуслаевой Слаевой, композитору Жене Миневскому, расшифровщику Кириллу Гликману, факчекеру Михаилу Трунину и студии «Резонанс Артс». Меня зовут Катя Лам. Всем отличных каникул!